Глава четвертая. Вечером студенты выпускного курса устроили вечеринку. Все старшие ребята получили загадочные приглашения, которые материализовались у кого в руке, у кого на столе под носом. У меня свернутый клочок бумаги возник прямо перед лицом и чуть не упал в тарелку с ужином. Девчонки, сидящие со мной за одним столом, хихикали ровно до того момента, пока у них ситуация не повторилась. «Что за гении эти магии словесности?» Фыркнула одна из моих одногруппниц. «Неужели сложно нормально послание передать, а не в тарелку?» «Не сложно, просто они над нами подшучивают», — скривив губы, добавила другая. Но все недовольство куда-то испарилось, когда мы прочитали послание. У всех оно оказалось одно и то же. «Привет, выпускник! Знаем, наступил сложный период практики и экзаменов». «Но если не выкроить время на веселье сейчас, то когда?» Ждем тебя после второго удара вечернего колокола в тайном читательском зале библиотеки. Только ни слова преподам!» «Что ж...» – улыбнулась девушка, которая возмущалась громче остальных. «Не такие уж эти магии словесности и идиоты!» Весь ужин мы, понизив голоса почти до шепота, обсуждали предстоящую вечеринку. «Я хоть и посещала такие мероприятия редко, Но тоже оживилось. Хороший веселый вечер перед практикой с Мором не помешает. Вместе с другими девчонками мы решили, что идти в библиотеку нужно не в учебной форме. Лучше подобрать что-то нарядное, но не переборщить. Это не пары, ну и не бал. Мы соберемся просто поболтать, повеселиться и, может быть, немного потанцевать. Если кому-то из студентов, владеющих магией Перехода, удалось выбраться за пределы школы то у нас будет что-то необычное – пожевать и выпить. Правда, несмотря на наступившее совершеннолетие, я не собиралась пить с остальными. Все же профессор Мор ясно дал понять, что работа начнется уже завтра. Нужно добраться в Гаратис, потянуть манеры, отточить план. От одной мысли об этом стало волнительно. Практика. Первый серьезный шаг на пути, который я избрала. Нельзя оплошать. Комната общежития встретила тишиной. Соседки у меня не было. Девчонки как-то побаивались слишком сближаться со жрицей пустоши. Их можно понять. Ведь о моей богине ходит много ужасных легенд. Только вот не все из них, правда. Комната у меня самая обычная. Не тесная, но и не хором из зал. Две односпальные кровати сдвинуты. Чего добру пропадать, если ко мне так никто не заселился. Кровати стояли у окошка, которое выходило на двор. Створки сейчас были открыты. Ветер загуливал в гости, играя легкими занавесками. А на подоконнике среди стопок учебников сидела Скелла. Кошка-скелет, вопреки всем законам магии, продолжала жить и оставалась со мной. Я оживила Скеллу случайно, когда только проявилась магом. Но Скелла должна была снова рассыпаться на косточке Спустя какое-то время. Ведь даже некроманты не способны по-настоящему оживлять умертвее. Однако прошло 10 лет, а скила все так же рядом. Мне хотелось верить, что это дар пустоши. Скела мявкнула и спрыгнула с подоконника ко мне. Начала тереться о ноги. Ну, привет, красавица. Я присела на корточки и погладила гладкий кошачий череп. Но чем дольше я ласкала питомицу, тем труднее становилось удержать на лице улыбку. Ведь я кое-что поняла. Я так и не спросила у Мора, могу ли взять Скеллу с собой. Бежать к профессору прямо сейчас я не собиралась. Время уже позднее, солнце село. Да и на вечеринку хотелось бы заглянуть. «Ты ведь умеешь прятаться?» Обратилась я к Скелле. Та поняла меня сразу же и наглядно показала. «Умеет?» В один миг моя кошка превратилась в крохотную горку косточек, поверх которой лежал черепок, и лишь слабое зеленое сияние в глазницах выдавало, что Скелла все еще тут. Вот и умница. Завтра нужно будет повторить этот трюк и немного отдохнуть в моей сумке. Скелла вновь обрела прежнюю форму, поставила передние лапы мне на колени и потерлась лбом мою руку. Вот оно. Истинное лицо пустоши. Жаль, что немногие осмеливаются взглянуть в него и увидеть нечто большее, чем смерть. Пустошь справедлива, как великий судья. Она забирает души в мир мертвых, когда в мире живых им больше не остается места. Но даже в посмертии есть светлое, искупление, перерождение и вечность. Проклятые стереотипы рисуют некромантов и жрецов пустоши мрачными и пугающими. «Некоторые считают нашу магию уродливой. Но разве может из уродства родиться что-то такое светлое и доброе, как Скелла?» До вечеринки еще было время. и Я потратила его на то, чтобы собрать вещи для завтрашнего путешествия и привести себя в порядок. На вечер я выбрала голубое платье, чуть выше щиколоток, с пышной юбкой и облегающим верхом. Золотистые волосы распустила, чтобы они спадали мягкими волнами почти до поясницы, но некоторые пряди заплела в мелкие косечки. Мне нравилось мое отражение в зеркале. Я выглядела мило и совершенно не походила на тот образ, что окружающие обычно рисовали, слыша о природе моей магии. Надеюсь, это поможет по-настоящему расслабиться сегодня и отпустить ситуацию». Но была в моем облике недостающая деталь. Я села на пуфик перед туалетным столиком и вынула из выдвижного ящика плоскую шкатулку. Каждый раз, когда открывала ее, мое сердце сжималось. По правилам будущий оракул не должен иметь привязанности в мире людей. Все чувства, хорошие и плохие, нужно отпустить, чтобы облегчить свой переход из человеческой формы в иную, полубожественную. «Мне придется расстаться со своей личностью и обменять ее на знание и бессмертие, на близость к моей богине». Но в шкатулке хранилось то, что пока мешало ощутить себя полностью свободной от этого мира. Подушечки пальцев холодил металл маминого локета. Плоский кулон в форме сердца открывался, а под серебряными створками прятался семейный портрет «Мама, папа и я». «Еще совсем кроха. Я даже не помню, как этот портрет рисовали. Сколько мне на нем? Годик или меньше?» «Все воспоминания о моей семье ограничиваются лишь этим кулоном и смутной сценой из прошлого, в которой незнакомые люди ведут меня в храм пустоши, чтобы могла оплакать погибших в авиакатастрофе родителей. Один из первых дирижаблей, которые запустили в артерии, разбился». Какая-то неполадка в механизме унесла жизни моих родных и перевернула мою. Ведь если бы не та траурная церемония в храме пустоши, я бы вряд ли стала жрицей, с тоской глядя в зеркало. Я надела мамин локет. Я была похожа на нее. Те же голубые глаза и пышные пшеничные волосы. Только взгляд какой-то усталый. Одинокий. Так, нужно завязывать. Как бы грустно ни было, стоит вырвать эти переживания с корнем, пока еще есть время до ритуала становления оракулом. Больно, но нужно признать, родители и их смерть в прошлом, моя жизнь, мое будущее в моих руках. Нельзя его упустить. Я пообещала себе, что после практики точно избавлюсь от маминого локета и еще от нескольких которую успела прикупить. Мне нравилось коллекционировать эти милые украшения. Я убеждала себя, что дело в симпатичном виде, но на самом деле понимала. Так я пытаюсь стать ближе к маме. Все же она обожала эти кулончики секретом. Закончив собираться, я погладила Скелу. «Скоро вернусь», — пообещала я и вышла в коридор. Прокраска к библиотеке не составила труда, В коридорах уже было тихо и пусто. Лишь на подходе к нужному коридору я столкнулась с девушками из другой группы. Они приветливо улыбнулись мне, и дальше мы пошли уже вместе, тихо переговариваясь. Библиотека встретила сумраком и тишиной, но это было обманчивое впечатление. Все студенты школы знали, что за одним из стеллажей кроется потайной ход. К нему-то мы и пошли чтобы уже через пару минут оказаться в другом зале. Удивительно, что шум отсюда никак не проникал в библиотеку. Студенты постарались над созданием чар, накладывающих полок тишины. Ведь громыхало здесь ого-го как! Музыка лилась из небольшого механического артефакта. Иногда бодрая мелодия перебивалась помехами и шуршанием. Но в целом все было отлично. «Как тебе? Это я изобрел». Ко мне приблизился парень из параллельной группы. Мы виделись раньше, но особо не общались. Я даже имя его не помнила. Но сейчас вежливо улыбнулась. Здорово. Очень. А как эта штука работает? У него даже глаза загорелись. Похоже, ему очень нравилось обсуждать свою работу. Она улавливает звуковые вибрации в ближайшем окружении. Если кто-то в городе играет на музыкальном инструменте, эта штука повторяет. «Передавая звук сюда, можно настраивать громкость. Вот так, смотри». Он взмахнул рукой, и крошечная коробочка из металла и гаек завибрировала от того, какая громкая музыка из него заорала. И я скривилась, и краем глаза заметила, что несколько других студентов возмущенно зажали уши руками. «Вырубай!» «Перед нами возник гад один из рыжих близнецов, из команды Этари». «Живее, пока нас не услышали!» Горе-изобретатель заставил музыку затихнуть и, насупившись, пробурчал. «Все равно нас не услышат. Стены зачарованы». «От звуков», — напомнила я, — «но не от вибрации». А пол тут буквально дрожал. Парень закатил глаза и, что-то бормоча под нос, ушел к столику с едой и напитками. Я же направилась в противоположную сторону, в дальний уголок, где пустовала пара кресел». Гат шагал со мной. «Прости, если обломил тебе знакомство». «Не бери в голову, я не расстроена». «Это потому, что ты не в твоем вкусе?» Рядом возникла нот. Она широко улыбалась и в руках держала пару стаканов с золотистым напитком. Один она протянула брату, и второго отпила сама. «Нет, это потому, что отношения меня не интересуют». Вежливо улыбнулась я, а мои собеседники понятливо кивнули. «Мы как раз дошли до уголка, где можно присесть и пообщаться. Тем более, что компания собралась как-то сама». «Оно и ясно». Кивнула Нот и предложила мне отпить из своего стакана, но я отказалась. Нот лишь пожала плечами и продолжила. «Сейчас столько проблем навалится. Практика, экзамены, первые рейды к реальным разломам». Она резко умолкла, будто споткнувшись. Даже призрак улыбки больше не касался ее губ. Я догадывалась, что Нот, так же, как и мы с Гаатом, сейчас думает об испытании профессора Мора. С брешами мы должны были столкнуться только на практике. Первые разломы обычно помогают закрывать наставники, которые чутко следят за подопечными. Любой намек на опасность и тебе помогут. Нас же словно вышвырнули с лодки посреди озера и сказали «плывите». И ведь поплыли. В общем, я тебя понимаю, Лерида. Мне сейчас тоже не до парней. А вот я всегда девчонкам рад. Глядя на толпу веселящихся студентов, поделился Гаат. И мы рассмеялись. Правда, я сделала это слегка натянуто, потому что чувствовала себя обманщицей. Прикрываюсь учебой. Но правда в том, что у Оракула не может быть ни любви, ни семьи, ни даже чувств. Нот бы не спрашивала про отношения, если бы знала, кто я на самом деле. Но, к счастью, моя судьба, открывшаяся в день поступления в школу, известна лишь преподавателям. И то не всем. И я рада этому. Кто знает, как бы ко мне относились, узнай многие, что скоро стану приближенной самой пустоши. Кстати, о практике. Я заинтересованно посмотрела сначала на Гаата, затем на Нот. Что вам это рассказала? У вас тоже будет какой-то странный план для прикрытия. А как же? рассмеялась Нот. А ее брат фыркнул. Похоже, не только у нас с Антуаном будут дурацкие роли. Мы должны будем изображать компанию студентов Дипломатической академии на каникулах. Голос Гаата был не слишком веселым. И пока я не понимала, почему. Вполне неплохо. А что не так? А то! «Что профессор Клык будет изображать нашу подругу!» Нот недовольно всплеснула руками, и часть напитка из ее стакана пролилась на обивку кресла. «Представляешь? Этери – наша подруга!» Меня почему-то забавляло ее негодование. Я не смогла сдержать улыбку. А Нот разъярилась еще больше. «Не вижу ничего смешного!» – пробурчала она. «Нам нужно изображать веселую компанию. Хихикать с Этери!» «И... и... ну... и обращаться к ней на «ты»» — выпалила нот. На миг между нами воцарилось молчание, а потом я прыснула от смеха. Вот так причина для огорчения. «И чего ты опять хохочешь? Думаешь, это забавно?» «Да. А я думаю, что Этари будет каждый раз клыками скрипеть, когда мы к ней будем обращаться, как к соседской девчонке. Мне кажется, она в таком же восторге, как и вы, ребят». Улыбнулась я близнецам. В восторге она только от того, что в Ампло день сильно короче ночи. Торчать в темных комнатах без окон придется недолго. Можно будет хоть погулять нормально». Ухмыльнулся Гаат, и мы с Нот согласились с его мыслью. «Тяжело должно быть, этори. Жить не одно столетие, только на словах звучит хорошо. На самом же деле никогда не видеть солнца». И переживать почти всех, кого знаешь. Ужасно. Я бы точно такой судьбы для себя не хотела. Хорошо, что обращение вампиров уже несколько веков под строжайшим запретом. А всех нарушителей ждет кара великого судьи. Смеялась над близнецами я недолго. Когда они узнали, какие роли уготованы нам с Антуаном, настала моя очередь сидеть, насубившись, пока надо мной хохочет в голос. «Ладно, признаю». Согнувшись чуть ли не пополам от смеха, выдавила нот. Ваш план гораздо нелепей. Профессор Мор уже попросил вас называть его папочкой. Вытирал, выступивший от хохота слезы Гад. Нет, шумно выдохнула я и возвела глаза к потолку. Боги, помогите мне! Он же наш отчим, якобы. О, а ты уже втянулась. Может, пойдем с другими поболтаем? Сделала я жалкую попытку переключить внимание близнецов. Узнаем, куда остальных отправляют закрывать разломы. Однако пойти мы никуда так и не успели. Дверь в зал убежище с грохотом распахнулась, и все голоса тут же стихли. Ведь на вечеринку заглянул целый отряд преподавателей. «Вопиющее нарушение правил школы!» Прогремел голос профессора Трина, который преподавал у нас древние языки. «Гулять по школе после отбоя запрещено! Собираться компаниями после отбоя запрещено!» Его взгляд метнулся на стол с едой и напитками. И тут бедняга Трин так покраснел от гнева, что я испугалась за его здоровье. «И все вот это безобразие!» Он ткнул пальцем в сторону стола, где стояли полупустые бутылки. «Тоже запрещено!» Большая часть студентов находилась в оцепенении. Но были умники, которым вдруг стало смешно. Я обернулась на звук, когда услышала, как кто-то из парней не сдержался и прыснул. Почему я не удивлена, что это оказался Антуан? «Молодой человек!» Почти завизжал Трин. Другие преподаватели безрезультатно пытались привести языковеда в чувство. «Что вы себе позволяете? Вы немедленно пройдете со мной к ректору! За недостойное поведение вы будете отстранены от практики!» Вот теперь все шепотки стихли. Воцарилось гробовое молчание. Трин сошел с ума из-за обычной вечеринки, которые тут каждый год, а то и семестр устраивают. Он хочет обеспечить Антуану проблемы, вплоть до отсечения магии. Ведь если студент не пройдет практику, его не пустят на экзамен. А дальше все и так очевидно. «Профессор Трин, позвольте, я сам разберусь с этим студентом». В проходе появилась знакомая фигура. Прихрамывая, в зал вошел Мор. Несмотря на поздний час, он не выглядел так, будто его только что выдернули из кровати. Он вообще был одет точно так же, как и днем во время собрания. «Люциус, не влезайте, это не ваше дело!» Помотал седой головой Трин. «Как раз мою Этот молодой человек. В моей подгруппе на практике». И «Я сам вынесу ему наказание». Я обернулась на Антуана. Он выглядел так, будто у него по спине ползал ядовитый паук, который мог укусить при малейшем движении. Бедняга. Даже представить страшно, что он сейчас чувствует, когда из-за дурацкой вечеринки и случайного смешка его жизнь и магия оказались на волоске. «Вас слишком долго не было в школе, Люциус!» нахохлился Трин. Он не желал давать Мору неталеке контроля над ситуацией, но ощущал себя загнанным в угол. Я поняла это потому, как уверенный голос Трина стал тише, а грозный взгляд вдруг начал метаться. «Уверены, что потяните работу со студентами. Вновь включиться в учебный процесс непросто. Благодарю за беспокойство, профессор Трин, но я в себе не сомневаюсь». С холодной вежливостью улыбнулся Мор. Не дожидаясь, когда кто-то из пяти других преподавателей его поддержит, Мор нашел в толпе студентов Антуана и кивком позвал к себе. Затем он взглядом столкнулся со мной и повторил жест. «Сочувствую», — шепнула Нот, а я лишь пожала плечами. «И я тебе», — ответила я, ощущая, что несладко сладко придется всем. Все же профессор Этери тоже была здесь. И, зло сверкая алыми глазами, смотрела на близнецов. Понура, склонив голову, Антуан подошел к Мору. Я не сдержалась и удивленно вскинула брови. Когда профессор вдруг встал перед моим напарником, будто закрывая его спиной от других преподавателей. «Не ожидал, что и вы будете здесь, Лерида». В зеленых глазах Мура читалась улыбка, которая его губ не коснулась. А почему бы мне не быть тут? Я прошла мимо профессора и встала рядом с Антуаном. Тот был точно в воду опущенной. Мне казалось, подобное мероприятия, не ваш уровень. Вроде ерунда. Мор не сказал ничего такого. Но я задумалась. Что значили его слова? Неужели Мор тоже в курсе, что я должна стать оракулом пустоши? И не потому ли тогда он, известный некромант, так желал? «Чтобы я была именно в его группе». Трин продолжал орать на студентов, и я поняла, что нам с Антуаном повезло. Мы не будем слушать часовую лекцию с нотациями, а просто уйдем с Мором. Но когда мы достаточно отошли от библиотеки, я поняла, что и с Мором просто не будет».